Я думал, что история на том и закончилась, но как бы не так. Вскоре после этого мне случилось говорить с Робби Робертсоном, гитаристом The Band. И когда я пересказал ему слова Дилана, он заулыбался. «Ага, подарил», — Робертс смеялся. «Вообще-то не подарил, а выменил. На диван». А в целом 1965-й был очень мирным годом. Все перемешались и тусовались по всему городу вместе. Марисоль была на меховой вечеринке Сэма, как и Патти и Клаус Ольденбурге, и Ларри и Кларис Риверсы. Сэм ходил там, кормил людей виноградом, рассказывая всем интересующимся, откуда меха. Это было очень по-шестидесятнически, гордиться халявой. В пятидесятые хвастались, что платили много, а в шестидесятые смущались, если приходилось признать, что вообще платили. Мы сняли множество фильмов у Эди на 63-й улице, недалеко от Мэдисон. Вроде серии «Красота», где была только Эди с разными прекрасными мальчиками. Они бесились, болтали. Идея состояла в том, чтобы ее бывшие присутствовали при том, как она клеит новых парней. Все фильмы с Эдди теперь кажутся такими невинными. Больше всего атмосферы напоминают утренник. Перед камерой Эди была просто невероятна. Само то, как она двигалась. А двигалась она беспрестанно, даже когда спала, руки у нее всегда находились в напряжении. Сплошная энергия, и она не знала, что с ней по жизни-то делать, но для кино это было замечательно. Великие — это те, за кем можно наблюдать бесконечно, пусть это просто движение их зрачков. Во время каждого визита Кэдди казалось, что тебя вот-вот арестуют. Ее район постоянно патрулировала куча полицейских, охраняли какое-то консульство напротив. Когда мы только познакомились, у нее был лимузин и водитель, то и дело выруливал куда-нибудь. Но вскоре лимузин пропал. Потом она перестала покупать дорогую модную одежду. Мне сказали, что она окончательно исчерпала свой трастовый фонд, и теперь ей придется жить на родительское пособие в пять сотен. Но я так и не мог понять, были у нее деньги или нет. Она носила купленные за гроши майки вместо дизайнерских нарядов, выглядела так здорово, как другим и не снилось. И при этом она каждую ночь оплачивала за всех счета, все подписывала, куда бы мы ни пошли. Опять же не знаю, вела ли она свою бухгалтерию, оплачивали ли кто-то за нее счета или что. Я так и не понял, была она самой богатой или самой бедной из моих знакомых. Знал только, что с собой у нее никогда денег не было. Но это, кстати, признак настоящего богатства. Я снял фильм «Бедная, богатая девочка», где Эди рассказывает, каково девушке, только что потратившей свое наследство. Она болтает по телефону, возвращается обратно в кровать, красуется в своей коронной белой норковой шубе. Я всегда хотел снять фильм о целом дне из жизни Эди. Да, впрочем, такой фильм я хотел снять практически обо всех людях. Мне никогда не нравилась идея выбирать определенные сцены, отрезки времени, складывать их вместе – потому что тогда все получалось не как в реальности, не жизни картинка. Мне нравилось снимать одним большим куском каждую секунду. Однажды Марио монтеза спросили, как со мной работалось, устраивала ли я репетиции актерам и так далее, а Марио ответил, что поскольку репетиции и монтаж связаны, тот, кто не монтирует, и репетировать не станет. «Это абсолютно точно». Я просто хотел найти замечательных людей и позволить им быть самими собой, говорить о том, о чем они обычно говорят. А я бы снимал их в течение определенного времени. Вот тебе и кино». В те дни для некоторых фильмов мы использовали сценарии Ронни Тавелла, а для других просто подавали идею или тему, с которой нужно работать. Чтобы сыграть бедную и богатую девочку, Эдди сценарий не требовался. «Будь ей нужен сценарий, роль была бы не по ней». «Левентура» — ресторан возле Блумингдейла, в который мы часто зависали. Какой-то период в 1965 мы шли после фабрики сюда или в «Джинджермен» каждый вечер, 8-10 человек, преимущественно кембриджские и Джерард. Так получилось, что Джерард оказывал влияние на все происходившее вне фабрики, а Билли — на саму фабрику. Джерард был в курсе моды и искусства, умел зазвать на фабрику всех встреченных знаменитостей, и благодаря его безусловному поклонению славе и красоте знаменитостям с ним было комфортно, даже если больше никто из присутствовавших их не узнавал. Одним майским днем, когда мы снимали в Левентуре, паренек по имени Стивен Шор пришел пофотографировать нас. Он снял короткометражку, показанную в кооперативе кинематографистов, в феврале в тот же вечер, что и «Моя жизнь Хуаниты Кастро», А позже он подошел ко мне и спросил, можно ли ему зайти на фабрику. Он фотографировал и слышал, что у нас много чего творится».